потрясающая история глава 1 большинство читателей слышало о Майкле Гарцигене имя это широко известно и по другую сторону книжного прилавка стоит писателю представиться как Лица оживают и слышны сробкие слова: "Я прочла вашу последнюю книгу, мистер Гарциган". После чего обычно следует и приложила все силы, чтобы как можно быстрее распродать её. Мистру Гарцигану это нравится. Как и всё остальное, Признание, письма поклонниц, приглашения и речи, упоминания в газетах и, естественно, деньги. Впрочем, чему-то удивляться. Майкл Гартиген, автор книг о лорде Гарри. Его издатели, если хватает бумаги, выпускают первое издание тиражом 50 тысяч экземпляров и продают его еще до того, как книги выходят из-под типографских прессов. а еще, разумеется, есть права на переиздание, экранизацию, радиообстановку и тому подобное. При всем этом в Блоунсбери и в тихих омутах наших старейших университетов, возможно, еще сохранились самодовольные личности, не подозревающие о существовании лорда Гарри. Может статься... Кто-то из них по причине бессонницы, кораблекрушения или новоявлений божьей воли, на какое-то время, кажется, среди моих читателей, поэтому необходимо познакомить их с героем мистера Майкла Гартигана. Лорд Гарюэйн, иначе Лордом Уэйном его звалишь в первой книге "Изъятые из обращения", был сыном герцога Скарборо. Боксер-любитель, чемпион в тяжелом весе. Он победил на национальном первенстве и одновременно довел до ста число побед над Оксфордом. Кажется, и забег на милю он тоже уиграл. Не помнится, что об этом упоминалось в первой книге о лорде Гарри. В том месте, где к нему подбирались охотники за головами из племени Вамбези, но я уже говорил, что ее больше не печатают. Так или иначе, эта книга принесла Гартигану немало хлопот. Не думая о будущем, лорд Гарри признался в любви Эстель де Сиузе, очаровательной девушке, которую он спас от вамбези в тот самый момент, когда ее готовились принести в жертву священному крокодилу. Чуть позже они поженились на Бромптон-Роуд. Гартиген тогда служил в банке и не собирался писать вторую книгу. Однако тёплый приём, оказанный первой её успешной распродаже, побудили его вновь взяться за перо. Разумеется, Гартиген не мог расстаться со столь многообещающим героем и неотвратимый рок привёл лорда Гари в Багора Хинтерленд, чтобы там спасти прекрасную Магдалину Арамору. крос сажали в развороченный муравейник. Эстель в это время гостила матери в Харрогит, чтобы у неё естественно в спасательной операции жена только помеха. К сожалению, подобная ситуация возникла и в следующих шести книгах, по ходу которых Эстель ещё 4 раза ездила к матери в Харрогит, а дважды в частную лечебницу в Портленд Плейс. Этот литературный прием оказался весьма удачным, но наличие жены все-таки сковывало лорда Гарри. Поэтому в девятой книге Майкл Гартиген принял важное решение. Несравненная стель съела отравленные шоколадные конфеты, посланные лорду Гарри и его давним врагом Тузом Пик. Неизбежный исход вызвал вздох облегчения у читателей. которые уже начали задумываться, почему он так часто видится с матерью, и обеспечил лорду Гарри недостижимую ранее свободу действий. Он мог прижимать к груди одну прекрасную героиню с другой, при условии, чтобы те не заводили речь о замужестве. Майкл Гартиген был хорошим бизнесменом,